Глеб. Он вылетел в джунгли на границу в 10 часов вечера, когда темень стала непроглядной. Тем не менее, подъехав к военному аэродрому, Глеб достал из портфеля бороду и усы, легко приклеил их пастой. Лицо сразу же изменилось до неузнаваемости. Через 40 минут вертолет приземлился на берегу Тиана. Возле трапа стоял Агана. Сахарно сверкали зубы. "Рад видеть вас, Джон", сказал он. пожимая своей огромной мягкой ладонью холодную руку Глеба. Сколько у вас времени? Часа 2 не больше, и того меньше, малю. Пошли. Нам сварили окули и плавники, поговорим за едой. Давно не ела кулу, вздохнул Глеб. Обожаю до дрожи. Кто готовил? Мой повар, Ван. Повар Ван действительно хорош. Спасибо за рекомендацию. Я плохих людей не рекомендую. Ван ублажал меня в Гонконге как никто. Стол был накрыт на деревянном помосте под пальмой. Возле трёх кресел горели факелы, тревожно выхватывая из тьмы фигуры охранников, вооружённых маленькими израильскими, похожими на игрушки, автоматами. А где Лао? Я здесь, ответил Лао из тьмы. Я люблю жить в тени. Гла побернулся. Военный советник Лао, бывший резидент Пекина в Гонконге, шагнул из тьмы к помосту. Лицо его казалось бледным, С той поры, когда он сидел под крышей банковской корпорации мистера Лима, похудел сильно, постарел. Лоб изрезали глубокие морщины. «Плохо себя чувствуете?» — спросил Глэб, пожимая ему руку. «Или нервничаете перед началом драки?» «Я не имею права ни на первое, ни на второе». «По приказу или убеждены в победе?» «И так, и так». Глэб обернулся. «Здесь много лишних, Марио. Разговор будет слишком важным». Моя охрана не знает английского, они же ни черта не понимают, здоровые надёжные звери. Тем не менее, Джон прав, сказал Лау. Я предлагаю погулять по берегу, а потом уж сядем есть такулу. Он взял Глэбо под руку. Больше всего я сейчас боюсь того, что Лэнгли всё-таки пришлёт сюда нового резидента. За 10 дней перед началом фатила надо быть идиотами, Глэб усмехнулся. Думаете, они у вас гении? Конечно, надо быть идиотами, но я очень этого боюсь. Может быть, мне послать телеграмму адмиралу, спросила Гана, моим шифром. Лаус усмехнулся. Как она будет звучать? У меня отладились очень хорошие контакты с мистером Глебом. Прошу, Лаура раздражённо пожал плечами, закончил. Не присылайте нового резидента, а то напишите ещё, моим людям придётся и нового чужака пристрелить. Так, что ли? Надо будет отдать одного или двух из вашей группы, заметил Глеб. Подбросить трупы, пустить сообщение в прессу во время перестрелки убиты террористы из Красной армии Действия. Ни в коем случае, возразил Лао. Я удивляюсь вам, Джон. Красную армию Действия связывают с нами. А Лоренса по нашей с вами версии убили просто левые, русские или кубинцы. Мои люди занимаются мотивировкой в связи убить Лоренса с Нагонией. Получается славно. Надо будет пошлифовать, а потом вы запустите это в газеты. Но я просил вас прилететь, Джон, не только в связи с этими делами. Мы ваши просьбы выполняем сразу же. А вот вы нас подводите. В чём? 2 недели назад вы обещали передать новую партию вертолётов. Где они? Думаете, так легко увязать все детали с Пентагоном? Я же не ссылаюсь на увязывание с моим Министерством обороны. Вы шлёте радиограмму Треводе, и через час мои люди нейтрализуют Беллию. Вы просите изолировать Лоренса. Через 2 часа мы разыгрываем комбинацию, его нейтрализуют. Это уж моё дело. Сношусь я с Пентамином или нет, вас ведь это не интересует, не так ли? Почему же меня должны интересовать ваши отношения с Пентагоном? Вертолёты будут, сказал Глеб. Я обещаю это твёрдо. Когда. Мне нужно увести с собой прокорректированные вами планы операции с учётом замечаний, которые я вам прислал. Я потребую, чтобы вертолёты передали с флота немедленно. Хорошо, спасибо. Мы очень надеемся, Джон. Теперь второе. Вы обещали, что поставки русских в нагонию сократятся, а не наоборот нарастают. Я думаю, если вы подготовите материалы по убийству Лоренса, и это будут хорошие материалы. Мы загоним русских в угол. «Газеты потребуют закрыть порты для их судов. Я очень жду ваших материалов». «Вы доверяете Сталу по-настоящему?» «Да». «Вы ему платите?» — спросил Агана. «Мы с ним дружим», — улыбнулся Глэб. «Я верю этому человеку». «Кто будет заниматься тем русским, которого вы намерены подставить под Лоренса?» «Сталу. А ему нужен труп или пара трупов. И утечка информации». Русский мистер Славин поддерживал связь и финансировал Красную Армию действия, которая злодейски убила американского коммерсанта. Лао поморщился. «Слишком много патетики, Джон. Начиная с Гонконга, вы тяготеете к патетике. И не трогайте вы Красную Армию. Мы выдвинем иную версию, более интересную, я же сказал. Марио, у вас был вопрос». «Джон, ребятам из наших штурмовых групп...» Надо дать перед налётом на нагонию немного наркотика. Людей надо взбодрить. Не следует этого делать, Марio. Ребята идут на верную смерть. Вряд ли кто из них уцелеет, Клау заметил. Мы можем управлять процессом, Джон. Если начнут курить после завершения операции, когда Марio войдёт в нагонию, расстреляем пару десятков солдат перед строем. Это действует отрезвляюще. Я бы не стал этого делать, повторил Глеб. Но если вы оба настаиваете, я передам вашим людям завтра же грамм 40, не больше. Не скупитесь, Джон, сказала Лау. Если вам потребуется новая партия героина, я поддержу вашу просьбу. Шанс получит хороший товар в Гонконге. Я никогда вам не отказывал в этом бизнесе. Преувеличение это ложь честного человека, вздохнул Глеб. «Вы всегда держите пальцы на Адамовом яблоке, Лао. Согласен со мной, Марио?» «Ни в коем случае», — рассмеялся тот. «Я во всем поддержу Лао. Мы цветные, а вы, проклятые янки, не любите цветных». Лао взял глыба под руку, повел к столу. «Джон, у вас не создается впечатление, что кое-кто в Вашингтоне против того, чтобы помогать нам по-настоящему?» «Создается». реальные политики, сукины дети миротворцы. Память Кеннеди не даёт им покоя. Кеннеди, а особенно Рузвельт, на адмирал будет твёрд. Он не поддастся вашим реалистам. Нет, думаю, нет. Только бы скорее начать лао. Когда Мария ударит, когда его команды сойдут в нагонию, всем придётся включиться по-настоящему. Придётся пригнать сюда самолёты, придётся прислать десант. Только бы начать. Как вы отнесётесь к тому, что мы выступим на 3 дня раньше намеченного срока? Я не готов к ответу. Мы ждём последнюю информацию от кого? От нашего верного человека. Как правило, информацию передают неверные люди, Джон. И с каждого правила надо делать исключение. Какого рода информацию он вам передаст? Мы ждём от него однозначного ответа. Вмешаются русские или нет? Войди, Марио, в нагонию. Будет поздно, Джон, ответил Агана. Через 3 часа после того, как мы начнём, русские не смогут шевельнуться. Им придётся иметь дело с моим правительством. Прошу, друзья, устраивайтесь. Окулу нужно есть, пока она не разварилась. Где план выступления, Марио? спросил Глеб. Я имею в виду последний, скорректированный Лао. Здесь, сказал Агана, тронув пальцем карман френча. Марио ничего не сообщил в Лэнди своим шифром, спросил Глеб. Зачем? лаво пожал плечами. Мы заинтересованы в том, чтобы именно вы стали резидентом. Какой смысл нам обходить вас? Мы выстроили план, и мы следуем этому плану, Джон. Теперь последнее. Вы можете помочь вашими возможностями в Москве. Глеб простелил салфетку на коленях, повертел в руках фужер, посмотрел на Агана. «Хотите виски или джина?» — спросил тот. «Хочу русской водки». «Я жду ответа, Джон», — сказал Лао. «Не дождетесь». «Джон, мы дружим десять лет. Я вытащил вас из грязи в Гонконге. Я поднял вас здесь, нейтрализовав Лоренса. Не мешайте себе самому идти по лестнице». «Я отвечу вам, когда Марио войдет в нагонию, Лао. Окей?» Лао покачал головой. «Да». Не мешайте себе делать карьеру, Джон. Мне не нужны имена и клички ваших агентов. Пока что не нужны. Но, судя по вашим шагам, весьма талантливым, сказал бы я. У вас есть кое-кто в Москве. Я готов в обмен за вашу информацию из Москвы помочь в их работе. На вас. Ваша агентура надёжно законспирирована. Вы убеждены в том, что им не грозит разоблачение? Глеб выпил водку, которую ему налил Агана, шумно выдохнул и ответил: "Не беспокойтесь за наших людей, Вау. Они прикрыты так надёжно, что им ничего не грозит во всяком случае в течение ближайшего полугода. Смотрите, я считал своим дружеским долгом поделиться своими опасениями. Смотрите. Немцы проиграли потому, что слишком уважали себя и недооценивали противника. Не повторяйте ошибок ваших родственников". Вам это будет стоить головы. Я не убеждён, что вы добьётесь чего-либо с Зотовым. Двойственность не метод в политике. А вы ведь хотите перейти из разряда воротил в лигу политиков, Джон. Вы слишком явно хотите этого. Дорогой Лао, я ценю вашу дружбу, право, но вы слишком однолинейны в ваших конструкциях. Зотову надо будет отмываться, понимаете? Ему надо будет доказывать свою честность. На это уйдёт много месяцев. А мы с вами прекрасно понимаем, что больше года агент продуктивно работать не сможет. На большее я не рассчитываю в всяком случае. Мне нужно, чтобы мои верные люди в Москве были гарантированы от провала в течение года. Потом хоть потоп, потом, я думаю, Марио возьмёт меня к себе советником по экономике и финансам. На большее я не претендую. Давайте скорректированный план, Марио. Мне пора. Центральное разведывательное управление. Отдел стратегических планирований. Строго секретно. 28-01-45-78. С учетом замечаний директора ЦРУ план операции «Факел» уточнен и в окончательной фазе выглядит следующим образом. Первое. День Х. Суббота. 7.00 утра. Второе. Президентский дворец будет взят не только силами бронедесанта, но и с воздуха. 20 вертолётов послезавтра прибывают в пункт Ц. Третье. Джорджу Гриссо будет предложено обратиться к народу с обращением о добровольной передаче власти генералу Агана. Четвёртое. В случае отказа он покончит жизнь самоубийством. Пятое. Похороны Джорджа Гриссо возьмёт на себя правительство Агана, объявив национальный траур. Шестое. Агана обратиться за помощью не к нам, а к Пекину. Болетово он в своём обращении, уточнённый текст которого прилагается, осудит вторжение морской пехоты США. Исполняющий обязанности резидента ЦРУ Джон Глэб. Текст обращения генерала Гана к народу Нагонии. Дорогие соотечественники, примите мои сердечные поздравления с освобождением. Востание против иноземного ига закончилось победой. Вы призвали меня, и я пришёл к вам, чтобы отдать себя служению нации. Мы оплакиваем трагическую кончину Джорджа Грессо, который оказался неподготовленным к той роли, которую ему уготовила судьба, но это не его вина. Это беда всей нации, совсем недавно сбросившей цепи колониального рабства. Я думаю, что наше национальное движение, принесшее победу, будет с восторгом принято друзьями во всём мире. Я должен сказать, что рука братской помощи из Пекина уже протянута нам. Я должен самым решительным образом выступить против высадки десанта морской пехоты США. Я хочу повторить, что стану служить делу нашей национальной революции до конца. С нами Бог и победа.